Я никогда не понимала, почему женщины так любят, когда их носят на руках. Вроде уже взрослые, а на ручки просятся. Сережа, например, меня на руки брал всего один раз, когда надо было через порог в день свадьбы перенести. И то не перенес. Ключи же в кармане были, а он вначале меня взял, а потом решил дверь отпирать. А по второму разу карабкаться я не стала. Жалко его стало, уж очень он в первый раз тужился. Примета такая, говорят, есть. Муж должен молодую жену занести в дом именно на своих руках, и никак иначе. Если дать самой зайти, начнет якобы командовать, хозяйствовать, топать ногами. Но мне непонятно, почему заносить надо. Логичнее завести вслед за собой. Жена же должна быть за мужем, а не на мужа. Вот те, которых заносят, потом ноги-то с шеи мужа и не свешивают, а я как раз зашла следом. Но вот когда из бассейна, по лестнице, после поцелуя под водой, ощущения непередаваемые, если б еще с одежды не капало. А у Михаила ботинки были лакированные, а пол на лестнице керамический, гладко отполированный. Ну, мы упали. Точнее, упал он, а я следом. Прокатились вниз по ступенькам метра три, не меньше, но мне хватило. Прибежала прислуга, вызвали скорую. Врачи подоспели очень быстро. Наверное, знают, кто тут живет. Нас обоих увезли в больницу, положили в разные палаты, по всей видимости, для вип-персон. Я, конечно, в больнице ни разу не была, только один раз, и то в роддоме, когда Машку рожала. Но такого шика не наблюдала. Телевизор, кондиционер... Душевая кабина с санузлом прямо в палате, мягкая кожаная мебель в дополнение к просторной кровати. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. И не какие-то переваренные макароны, а почти как в ресторане. У меня возникло такое ощущение, что где-то там наверху решили, что пора, наконец, откормить эту сумасшедшую. Оказалось, у меня ушиб позвоночника и вывих руки. У Михаила несколько ссадин. Вот везунчик. Меня во все это втянул, а сам отделался мелкими царапинами. Не успела я так подумать, как дверь распахнулась, и... Ваш улон с огромным букетом рос. Присел рядом, посмотрел в глаза сочувствующим взглядом. «Мне очень жаль, что так получилось», — начал он. «Да ничего страшного, заживет», — парировала я. «Конечно заживет», — сразу воспрял он. «Главное все еще впереди». В следующий раз я отвезу тебя на наш остров. Там ни единой живой души. А главное, нет лестниц. Зато какое там море. Тебе обязательно понравится. Ага, нет лестниц. Зато водятся акулы. Знаешь, ушиб позвоночника не так быстро лечится, по-моему. Ты уж, наверное, к тому времени в Лондону летишь. И чао Бомбино, попыталась отшутиться я. Но не тут-то было. Какое чао? Ты что? Ты из-за меня попала в больницу, я просто обязан теперь за тобой ухаживать. Да тут персонала уже хватает, и чего за мной ухаживать-то? Ходить я могу. При этих словах я решила приподняться, но в боку резко кольнула, и я с перекошенным лицом плюхнулась обратно на подушку. Ну, не сегодня, так завтра. Попыталась я выкрутиться. Вот видишь, ты даже встать не можешь, а я буду тебя на прогулку выводить, фрукты носить. — А дальше? — решила я начать наступление. — Что дальше? — Ну, вот я поправлюсь. Ты свозишь меня на остров. А дальше? — А дальше мы поженимся. — Опять двадцать пять. Я пока еще замужем. — Так разведешься, какие проблемы? — простодушно ответил юный Мигун. — Ты решил, что я тебя люблю? — Во-первых, если нет симпатии, так не целуются. Во-вторых, если есть симпатия, то это уже почти любовь. В-третьих, тебя люблю я, а если один любит, а второй хотя бы просто симпатизирует, то уже можно жениться. Интересная теория. Сам придумал? Почему теория? Это опыт. Ты что, уже не раз женился? Два раза. Но оказалось, что они не мне симпатизируют, а моим деньгам. Ну, поэтому сразу и разводились. А я, значит, симпатизирую не деньгам. А тебе деньги не нужны. «Почему ты так решил?» «Потому что ты, во-первых, решила отдать моему отцу весь свой выигрыш, а во-вторых, другая бы на твоем месте. Весь банк на уши подняла после получения таких телеграм, какие ты получала, а ты даже копейки снять не смогла и махнула на это рукой». «Да, зря я тебе все рассказала, получается. Вот говорили мне, не болтай языком, где попало». «Ничего не зря, я таких еще не встречал». Ой, ну хватит уже мне дифирамбы свои петь, то ж наш. Я самая обычная, и что-то я устала, поспать хочется. Спи, конечно, я пойду. Вечером еще загляну, попробую договориться насчет прогулки, может, на коляске тебя покатаю. Давай, пока.